Но, однако, несмотря на это, она нашла его по-прежнему привлекательным. Чарли всегда был очень хорош с собой, и несчастье странным образом сделало его вдвойне интересно. Ну увы, ее это больше не волновало. «Я не смогу жить без тебя, Кэрол», — повторил Чарли, и Кэрол невольно подумала, что самое худшее — заключается в том, что он сам в это верит. «Ты сможешь, Чарли? У тебя просто нет другого выхода». Но зачем? Зачем мне жить?» Над этим вопросом Чарли думал постоянно. И как ни старался, он не мог найти ни одной достаточно веской причины, чтобы бороться и жить дальше. Женщина, которую он любил без памяти, ушла, работа наскучила. Большую часть времени он проводил в одиночестве, и даже дом, которым он когда-то гордился, стал казаться ему унылым и пустым. Но, несмотря на это, Чарли не торопился продавать его. Слишком много приятных воспоминаний было у него связано с этими стенами. За что бы он ни брался, что бы он ни делал, он обязательно вспоминал Кэрол. Чарли никак не удавалось представить себя отдельно от нее — И, насколько он помнил, за все десять лет ему ни разу не захотелось остаться одному. И вот теперь она ушла. Кэрол больше не принадлежала ему. Она принадлежала этому чертову ублюдку Саймону. «Перестань, Чарли, я прошу тебя. Ты ведешь себя как старик, а ведь тебе всего 42 года. Еще не поздно начать все сначала. У тебя впереди целая жизнь». Ты еще можешь быть счастлив, если по-настоящему захочешь. Подумай хотя бы о своей карьере. У тебя замечательные способности. У тебя опыт, имя, репутация. Ты можешь стать блестящим дизайнером-проектировщиком, которого все будут уважать и ценить. Наконец, ты можешь встретить и полюбить другую женщину. У тебя даже могут родиться дети. Это был странный разговор. Он напоминал беседу двух глухих, и Кэрол прекрасно это понимала. Просто она не знала, как заставить Чарли взять себя в руки, и это повергало ее в отчаяние. Именно поэтому она и не прекращала своих попыток, хотя долгие беседы, которые она вела с ним, начинали всерьез раздражать Саймона. Он считал, что они должны развестись, поделить вещи, разойтись окончательно и навсегда, чтобы, как он выражался, не рубить собаке хвост по частям. По его мнению, и Чарли, и Кэрол были достаточно молоды, чтобы начать все сначала и обрести счастье с кем-то другим. А поведение Чарли ему очень не нравилось. «Конечно», — говорил он, — «если ему охота выставлять себя на посмешище, это его дело». Но он был далеко не в восторге от того, что Чарли продолжает давить на Кэрол. Рано или поздно такое случается с каждым или почти с каждым. Не скрывая раздражения, сказал он как-то Кэрол. «Например, мои первые две жены сами бросили меня. Но можешь мне поверить, я не присмыкался перед ними, умоляя вернуться, и не бился головой о стены. Живя с тобой, Чарли просто избаловался. По-моему, он продолжает считать, что весь мир должен вращаться вокруг него одного». После этих слов Саймона Кэрол вовсе перестала говорить с ним о Чарли. Лишние конфликты ей были ни к чему. Кэрол вполне хватало чувства вины, которую она испытывала перед бывшим мужем. О том, чтобы вернуться к нему, не было, разумеется, и речи.